Глава одиннадцатая. Голова тяжелая. Во рту вонючая свалка в безводной пустыне. Но больше всего Эдика бесило ощущение своей полной никчемности. Надо было бросать все, ехать к Тамаре и разбираться с Родионом. Однако телохранители, представленные отцом к сыну, отказались решать вопрос с ним. А разбираться с этим козлом в одиночку Эдик не решился. Да и отец его не поддержал, сказал, что торопиться не надо. Эдик наорал и на него, и на телохранителей за то, что они отлучились за водичкой в тот постыдный час. Чтобы хоть как-то унять бурление в душе, он закрылся в своей квартире и надрался в хлам. А утром приехал отец. Эдику пришлось отрывать гудящую голову от подушки, вытаскивать задницу из постели и тащить ее на кухню. «Что там вчера было?» — спросил отец, подставляя фарфоровую чашечку под крайники кофемашины. «Зачем ты прислал мне этих уродов?» — сквозь зубы процедил Эдик. «Ты уже спрашивал, я ответил. Давай дальше». «Дальше уже некуда. Этот Хромов совсем оборзел. Он мне челюсть чуть не сломал». «Ну не сломал же». «Чуть не убил! Но не убил же!» — зло передразнил отца Эдик. «В следующий раз наверняка прикончит!» «Я знаю. Тамара с ним ушла». «Она не сама ушла?» «Он ее увел», — уныло буркнул Эдик. «Достал его Хромов. Если отец не поможет ему, то он сам наймет киллеров. Они грохнут этого урода. Да и Тамару вместе с ним. Если она и нужна ему, то только как шлюха». Хотелось бы ее взять в качестве трофея и посадить на цепь. Девчонки любят крутых парней. С усмешкой проговорил отец. Ты издеваешься, да? Я ведь говорил, что тебе боксом надо заниматься. Борьбой. Но там сильно бьют. Иной раз даже кости ломают. Это не я, а ты говорил. Заявил Эдик и скривился. Если ты маменькин сынок, то и вести себя нужно соответственно. Спрятаться под юбку и сидеть тихо. А ты к свингерам поперся. Неужели не понимаешь, что Тамара тебя этого не простит? Да пошла она! Туда она и пошла. Я не понял, ты на чьей стороне? Резко проговорил Эдик. В том-то и дело, сынок. Что на твоей? Отец смотрел на него с сожалением, но без всяких сомнений. Он совершенно точно знал что не предаст сына. «Докажи это!» — потребовал Эдик. «Как?» — отец пристально посмотрел на него. Он как будто душу из сына потянул, требовал прямого продолжения этой темы. «Хотя бы посади этого Хромова!» «Хотя бы?» «Я знаю, это возможно!» «А если Хромов волну поднимет?» «Значит, нужно сделать так, чтобы не поднял!» Отец взял чашечку с кофе, поднес ее к губам и стал пить, не отрывая от Эдика глаз. Он долго сверлил его взглядом, потом поставил на стол пустую чашку и очень жестко проговорил. «Из дома не выходить! Баб не водить! Виски не пить! Это приказ?» Осведомился Эдик и скривил физиономию. «Это не приказ. Но я сказал!» С каким-то особенным нажимом на последнее слово отчеканил отец. Эдику вдруг совершенно расхотелось перечить ему, и даже стало немного страшно, как будто отец мог взять ремень и всыпать непутевому сыну. Ощущение шторма не давало девушке покоя. Волна за волной. Сначала Родиона арестовали, затем его сбила машина, Всякий раз Тамара бежала за ним, крутилась без всякого толка, как белка в колесе. Совершенно выбилась из сил. Эдик схлопотал по морде, Вика пропала. Были, конечно, приятные моменты, можно сказать, сумасшедшие. Усталость от них сладкая, но она есть. Еще чувство утлой лодки посреди бушующего океана. А ведь надо идти вперед. Искать Вику. Тамара прошла в офис, поднялась на второй этаж. Там на нее и нахлынула очередная волна. Из приемной директорского кабинета вышли двое мужчин, неприятной, даже угрожающей внешности. Мрачные, как океанские волны под свинцовым небом. Нет, они не набросились на Тамару. Всего лишь скользнули по ней тяжелыми, царапающими взглядами но у нее возникло ощущение, будто лодку сильно качнуло. Родион вынужден был остаться на проходной. Тамара замолвила за него слово, но вахтер был неумолим. Пришлось ей идти одной. Сейчас ее некому было защитить. Хотя Родион такой, он запросто мог и через забор перелезть. В приемной все было как обычно. Милочка сидела за столом, смотрела на монитор компьютера и нежно водила пилочкой по ногтям. Она глянула на Тамару, тут же нахмурилась, подобралась. «Кто это был?» Тамара кивнула вслед подозрительным гостям. «А тебе Александра Павловича мало?» спросила Милочка и извительно фыркнула, забавно оттопырив при этом нижнюю губку. «Тебе лучше знать, много у него или мало?» Открывая дверь, ответила ей Тамара. «Куда ты?» Милочка выбралась из-за стола, но Тамара в это время уже входила в кабинет. Ей оставалось только махнуть на секретаршу рукой. Мигайлов сидел в кресле спиной к своему рабочему столу, сомкнув ладони на затылке. «Давай не сейчас», — кислым тоном вяло проговорил он. «Давайте сейчас», — сказала Тамара. Услышав ее, Мигайлов повернулся так резко, что едва не выпал из кресла. «Тамара?» Он поднялся, раскинул руки. Обычно у наркоманов зрачки сужены. Такими они были сейчас у Мигайлова. А вот глаза у него стали меньше обычного. Вроде бы и опухлости под ними нет. А они совсем маленькие. Или просто лицо стало крупней. Возможно, застой лимфы. Взгляд воспаленный. Костюм на нем тот же, но брюки мятые, рубашка не свежая, галстук перекошен. «Где Вика?» — спросила Тамара и посмотрела ему прямо в глаза. «Вика? Зачем вы? Ты к ней приходил?» Она уже решила не выходить на работу после отпуска, поэтому позволила себе обратиться к бывшему шефу на «ты». Вежливости он не заслуживал. «Я к тебе приходил? Зачем? Хочу, чтобы ты меня к жизни вернула». Мигайлов не похож был на пьяного, взгляд вполне вменяемый, но все же ему не хватало адекватности. Безуминка в глазах разгоралась, как уголек под струей кислорода. Щеки стали красными, на лбу вздулась тонкая жилка. «Я? Да пойми ты!» Он потянулся к ней, хотел было взять ее за руку, но Тамара отступила к двери. Мигайлов остановился, давая понять, что не собирается прикасаться к ней. «Сам не знаю, что со мной происходит. Несет по течению, хоть ты тресни». «Если ты бревно, то обязательно треснешь». «Я не бревно», — заявил Мигайлов и невесело усмехнулся. «Тогда ты справишься с течением». «А с тобой?» «Тебе нужен психиатр?» «Да был я у одной!» «Она не такая красивая, как ты!» «Да и не в красоте дело!» «Зациклился я на тебе!» «Кстати, я с женой развожусь!» «У меня жених есть!» Мигайлов язвительно усмехнулся, показал пальцем влево от себя, перевел его вправо и спросил. «Кто из них?» «А на кого ты вчера бросался?» «Вчера...» «Знаешь, а ведь я его простил. За вчера. Но не за тебя!» Мигайлов хищно сощурил глазки и без того сильно затекшие. «Так может, это ты?» «Что я?» «На Родиона вчера покушались?» «Да?» «Его чуть не убили. В следующий раз точно убьет!» Осклабился Мигайлов. В следующий раз? Тамаре не пришлось напрягать память, чтобы вспомнить тех двух типов, которые только что вышли из кабинета Мигайлова. Они до сих пор стояли у нее перед глазами. Просто сейчас она как будто увидела в их руках пистолеты. Зря он разбудил во мне зверя. Я не знаю, кто разбудил в тебе наркомана, но зверя в себе ты разбудил зря. Но разбудил же! Мигайлов был похож на пса, который еще не гавкал, но уже натянул цепь на ошейнике. Еще немного, и он бросится на Тамару. «Александр Павлович, у вас жилка сейчас лопнет», — заявила Тамара. «Я выйду и скорую вам вызову». Раскусил ее Мигайлов или нет, но она выскочила из кабинета и беспрепятственно добралась до проходной. Там ее ждал Родион. «Ну и что?» Спросил он, взяв ее за руку. «Пойдем отсюда», — сказала она, обернулась и глянула, не бежит ли кто за ней. Но Родион мотнул головой, отказываясь спасаться бегством. Потом спросил. «Он что, гонится за тобой?» Тамара с силой потянула его за собой. «Ну, пожалуйста». «Хорошо». Родион не позволил ей бежать со всех ног. Они неторопливо дошли до мебельного магазина, который находился неподалеку. И поднялись на высокое крыльцо. Родион облокотился на перила, повернул голову в сторону проходной, откуда могла появиться погоня, и заявил. «Рассказывай!» «Мигайлов совсем куку -ку. «Кстати, от него недавно две жуткие морды вышли. У одного нос мясистый, ноздри толстые. У второго все лицо в шрамах после фурункулов». ты «Так лицо или морда?» С усмешкой полюбопытствовал Родион. Ты их видел? Может, они через вахту проходили? Не видел. Но, скорее всего, на машине. Тот самый москвич не выезжал? Нет, не выезжал. Так ты думаешь, что Мигайлов меня заказал? Может, просто попросил своих дружков, таких же наркоманов, как и он сам? Ответила плечами Тамара. Может, или попросил? Я спросила. А он сказал, что в следующий раз тебе от них не уйти. «Значит, первый раз уже был. Ты можешь задержаться здесь ненадолго?» Родион кивком показал на дверь за спиной. «Что ты задумал?» «Дом задумал построить. Мебель нужно посмотреть, которая там стоять будет. На твой вкус. Ты давай займись этим, а я пока с деревом разберусь. Это неподалеку. Я скоро вернусь». Тамара все поняла. Родион хотел встретиться с Мигайловым, поговорить с ним один на один. В его глазах не было никакого страха, а в словах напряжения, как будто речь шла о дружеском рандеву. Глядя на Родиона, Тамара поняла, что удерживать его — только зря тратить время. Вроде бы солидный с виду мужик, а вел себя как самая натуральная свинья. Нет бы в сортире ширинку застегнуть, так он делал это в общем коридоре на глазах у сотрудников, как будто ни в грошах не ставил. Вроде бы и не пьяный, но глаза дурные. Похоже было на то, что Мигайлов реально пребывал под кайфом. «Не стыдно тебе?» — спросил Родион, надвигаясь на него. Мигайлов не успел уйти далеко от сортира. Дверь находилась в трех-четырех шагах за его спиной. Родиону не пришлось долго толкать этого субъекта. Ударил он Мигайлова не сильно, но точно в печень. Затолкал его в сортир, закрыл за собой дверь и тут же схлопотал перкот с левой. Мигайлов бил мощно, но неубойно. Родион и на ногах устоял, и в ответ навалял крепко. Локтем в челюсть, головой в лицо, затем по ногам и в портер, мордой к унитазу. Чтобы клиент не дергался, он кулаком прошелся по его позвоночнику и крепко схватил за волосы. «Замочить меня хочешь?» – осведомился Родион. «Но ты попал, парень!» — прохрипел Мигайлов. Он попытался встать на ноги, но Родион вернул его на место, ткнул мордой в унитаз и сказал. «Я тебя самого замочу!» «Все!» — отплевываясь, проговорил Мигайлов. «Что все?» «Да не собирайся тебя мочить!» «Ну да, конечно!» «Нет, правда!» «Для понта Тамаре сказал!» «Для понта?» Она спросила, я сказал. Такими вещами не шутят. Бывает. Дёрнул чёрт. А ствол мой где? Какой ствол? Тот самый, который я у твоих ребят отобрал. У каких ребят? Какой ствол? О чём ты? Мигайлов не дёргался, не пытался встать на ноги, но находился в состоянии сжатой пружины. Родиону приходилось тужиться на пределе сил, чтобы удерживать его в таком положении. Все же он смог поднапрячься и снова ткнуть Мигайлова головой в унитаз. Еще бы и смыть за ним, но удерживать его одной рукой было чревато. «Да не знаю я ничего!» — прохрипел мужик. «Какой ствол?» «Мы с тобой вчера бодались. У меня пистолет под футболкой был. Ты его оттуда выдернул». «Под футболкой?» Не знаю, не брал. Я не понял, тебе что, понравилось воду из унитаза хлебать? Да не брал я твой пистолет. И не заказывал меня. Нет. Не верю. Ты мне все равно веришь, ты мне или не веришь? Все равно. А если я тебя сейчас грохну? Не грохнешь. Нет? Давай так, сейчас ты отсюда свалишь, и я всё забуду. А если нет? Я тебя посажу. Расскажешь на суде, как я тебя мордой в дерьмо тыкал? Или грохнул? Думаешь, я не смогу? А сможешь? Если ты меня заставишь. А я тебя не заставлял. Да не трогал я тебя! Тут в дверь кто-то постучал. Родион понял, что ему нужно уходить, пока не поздно с чистыми руками. Иначе тюрьма. А он ведь только-только начал жить настоящему. Дверь была закрыта не только на все замки, но и на внутреннюю защёлку. Родители не стали бы запираться. Неужели Вика наконец-то вернулась домой? Тамару будоражили противоречивые чувства, радость и возмущение. Она долго жала на клавишу звонка, но дверь не открылась. «Вика, не дури!» Тамара силой ударила в дверь. «Может, через балкон?» — спросил Родион, выразительно глядя на дверь соседской квартиры. — Я не знаю, получится ли. Там остекление. Седьмой этаж. — Седьмого неба я еще не падал, — с улыбкой проговорил Родион. Тамара завороженно смотрела на него. Какой же он смелый, сильный, решительный. До Мигайлова в два счета дотянулся, поговорил с ним по-мужски. Тамара ничуть не сомневалась в том, что хозяином положения был Родион. Это Эдик ничтожество. А Родион — та самая каменная стена, о которой мечтают женщины. От нее мурашки по коже. Как она жила бы без него, если бы окончательно вернулась к Эдику? Родион уже поднял руку, чтобы позвонить в соседскую дверь, когда наконец-то щелкнул замок. Вика была живой. Но назвать ее невредимой язык не поворачивался. Глаз затек, на щеке царапина, губа разбита, рукав на футболке надорван. Джинсы тоже с дырками, но это всего лишь дурацкая дань моде. Может, сейчас в моде разбитости на лице? Это вряд ли. «Заходи», — буркнула Вика. Тамара и сама знала, что ей делать, но зайти в дом оказалось непросто. Под коленками у нее вдруг образовалась леденящая тяжесть. Ноги подкосились, тело повело в сторону. Родион это заметил, поддержал ее, обнял за талию, помог войти в прихожую. Ноги у Тамары выровнялись, но чувство очередной штормовой волны осталось. Что-то страшное с Викой уже случилось. Но гроза не прошла. Вполне возможно, что она только начинается. «А ты проваливай отсюда!» Глядя на Родиона, заявила Вика. «А ты не умничай. Давай, выкладывай!» Заявила Тамара, взяла сестру за плечи и осмотрела с головы до пят. Но этого ей было мало. Она повернула девушку к себе спиной. Вика вдруг ойкнула и скривилась от боли. «Что такое?» «Нога болит, а рёбра ноют». «Кто это тебе так?» Спросил Родион. «Тебе не всё равно?» Вика с обидой глянула на него. «Не всё равно?» «Козёл!» «Вика!» «А ты дрянь!» Вика хотела сказать что-то ещё, в том же неистовом тоне. Но из её глаз вдруг хлынули слёзы. Она развернулась к Тамаре лицом, рванула в свою комнату, но шла, прихрамывая на правую ногу. Поэтому Тамара легко догнала ее и не позволила запереться, как Вика хотела сделать. «Рассказывай, что случилось?» Тамара взяла Вику за плечи развернула к себе лицом. Младшая сестра дотянулась до двери, закрыла ее и заявила. «Что случилось, спрашиваешь, да? А скажи ко мне, кто Родиона из армии ждал? При здесь это?» «Я его ждала, я ему письма писала, я его любила, а не ты!» Тамара не знала, что сказать, открыла дверь и выглянула в коридор. Как она и ожидала, Родион находился далеко от них с Викой. Он не стоял за дверью, не подслушивал разговор. «А чего ты заколотилась?» – спросила Вика и злорадно усмехнулась. «Боишься, что Родион услышит?» Краденое не хочешь возвращать? Ты пьяная? Только сейчас Тамара уловила перегар, пусть и слабый. Нет, я просто охреневшая. Кому ты еще нахамила? Да пошла ты! Вика оттолкнула Тамару и прямо в одежде бухнулась на кровать. Тамара покачала головой, глядя на нее. Она хотела знать все, но понимала, что прямо сейчас Вика ничего не скажет. Ей нужно было время, чтобы переварить собственную желчь. Тамара вышла из комнаты, но дверь за собой не закрыла. Вика должна была находиться под ее контролем. Родиона она нашла на балконе. Он курил, глядя вниз. Не просто смотрел, а наблюдал за тем, что там происходило. И правильно делал. Шторм не закончился. Тот же мигалов мог пригнать очередную волну. Да и Эдик наверняка не успокоился. «Что с Викой?» – спросил Родион. «Не знаю, где ее черти носили». «Как зовут этих чертей?» «Пока не перебесится, не скажет». «Надо, Надо узнать. А то дело ясное, что дело темное». «Чай будешь?» На чай пришла и Вика. Она букой глянула на Родиона и Тамару, села и опустила голову. «Зачем ты соврала?» «Неожиданно и очень резко спросил Родион». «Я соврала?» Возмущенно встрепенулась Вика. «Ты позвонила сестре и сказала, что бандиты меня отпустили!» «Бандиты? А кто они?» Напористо спросил Родион. «Не знаю...» Вика заметно растерялась. «Пистолет куда делся?» «Пистолет?» мигалов его не брал!» «Кто тебе сказал, что не брал?» «Он сказал! А кто приходил к тебе, пока я спал?» «Кто приходил?» Вика бросила взгляд на Тамару в поисках защиты. «Кто?» Родион пристально смотрел на нее, как будто притягивал к себе взглядом. Вика не устояла перед этим притяжением, сделалась похожа на нашкодившую собачку. «Хорошо», выдавила она из себя. «Кто?» давил на нее Родион. «Фэт приходил». «Кто такой Фэт?» «На самом деле его Федя зовут» но ему нравится, когда Федом... «Не Юли!» — перебил ее Родион. «Кто Юлит? Фед приходил?» «Ты отдала ему пистолет?» «Он сказал...» Вика запнулась и отвела глаза. «Давай с самого начала. Кто такой Фед?» «Они с Гошей, друзья!» Родион кивнул, подталкивая Вику к продолжению. Но та молчала. «Кто такой Гоша?» — не вытерпела Тамара. Он уже взрослый. Это все, что ты можешь сказать? В меня влюблен. Вике пришлось сделать усилие, чтобы сдержать улыбку, наползающую на губы. И что? Поторопила ее Тамара. А я ему сказала, что Родиона люблю. Неужели пошутить нельзя? А что Гоша? Сказал, что Родиона в порошок сотрет. Я засмеялась, а он поспорил со мной на тебя призналась Вика, с опаской глянув на Родиона. «Я же не думала, что они смогут». «Они не смогли», — сказал Родион. «Я, честное слово, не думала, что всё так серьёзно». «А со мной было серьёзно». «Думала, шутят. Тоже, когда тебя увезли, я считала, что это Эдик». «Да, я помню, как ты предлагала мне убить его». «Да я прикалывалась. Я тогда и не знала, что Гоша...» Вика осеклась принял заказ на меня от эдика да осведомился родион не знаю насчет заказа но убить они могли ответила вика и кивнула так как будто кто-то невидимый давил рукой ей на затылок а она противилась это я вчера поняла когда фэт за пистолетом пришел это его пистолет был я поняла что да еще он тебя хотел убить пока ты спал что они мне в «Не знаю. Я спросила, а он сказал, что это секрет фирмы. Я не разрешила ему тебя убить!» Проговорила Вика. Чуть помолчала и еле слышно добавила. «И та же себя предложила. Что значит «предложила»?» Не смогла промолчать Тамара. «Предложила, но не смогла». Вика приложила пальцы к подбитому глазу. «Это Гоша тебя так?» – спросил Родион. «Ну да, я не хотела, а он...» «Что он?» — Тамару заколотило изнутри от переживаний за сестру. «Если ты об этом, то не было ничего. Сбежала я». «Откуда сбежала?» — Родион теребил пальцами рукоять кухонного ножа, лежавшего на столе. «От Гоши». «Меня интересует адрес?» «Они там сейчас, в старой купавне». «Ты что задумал?» — с нескрываемой тревогой спросила Тамара. «Только сейчас до нее во всей полноте дошло...» Чем для Родиона могла закончиться встреча с Гошей и Федом? Ведь вполне возможно, что они наемные убийцы. Тогда у них точно есть пистолеты. «Да ничего такого. Хочу просто поговорить с ними», — ответил Родион. «Ну уж нет, я звоню в милицию», — заявила Тамара. Гоша и Фед действительно похитили Родиона и вкололи ему какую-то дрянь. Мало того, эти негодяи избили Вику, а может еще и... «Они определенно преступники, а значит, нужно звонить в милицию!» «Не надо никуда звонить!» — сказала Вика, вскочила со стула, обогнала Тамару и встала у нее на пути. «Почему?» «Они сказали, что меня убьют, и тебя, и маму! Всех!» «Да, они могут», — заявил Родион. «А вот искать их после этого вряд ли будут. Милиция у нас продается и покупается!» Тамара кивнула, соглашаясь с ним. Уже она знала, как легко уйти от правосудия, если есть деньги и связи, и привлечь к ответственности невинного человека. Эдик подставил Родиона, а Гоша с Федом сделают крайний Вику, придумают какой-нибудь компромат на нее. Не исключено, что она и на самом деле замешана в чем-то дурном. «Хорошо, не буду в милицию, но и ты никуда не должен идти», — проговорила Тамара. «С ними нельзя говорить!» — с ожесточением сказала Вика. «Их можно только убивать!» «Опять убивать?» — Тамара всплеснула руками. Но Вика на нее даже не глянула. Она в упор посмотрела на Родиона и спросила. «Ты сможешь убить?» «Ради тебя?» — осведомился он и усмехнулся. «Вообще?» «Вообще нет. А ради тебя — да». Вика не удержалась, бросила на Тамару взгляд, полный торжества. Но Родиона подзадоривать не стала. «Ради меня не надо», — произнесла она. «А вообще?» «Ничего не надо. Забудем, да и все». «Они не забудут», — заявил Родион. «Я сказала нет». Вика слегка присела, как будто для того, чтобы топнуть ногой. Но это сделала за нее Тамара. «Нет!» Родион качнул головой, затуманенно глянул на нее. Он смотрел на Тамару, а думал о чем-то другом. Возможно, в мыслях он уже хватал за грудки Гошу или Феда, а в реальности шел к ним. Тамара поняла, что не сможет остановить его.